Глава 51 «Ну что, Малья Андреевна, расскажешь? Ха, чем я тебе нехорош?» С усмешкой спрашивает Славка, когда мы прилично отъезжаем от дома Славиновых. Все это время он спокойно вел машину, глядя только на дорогу. Про меня словно забыл. Я даже поверила, что он передумал и не станет возвращаться к старому. «Всем хорош, Слав. Ты сам знаешь, что любая за тобой побежит. Только помани». Отвечаю, глядя в лобовое стекло, где мертвый свет фара разгоняет пугливые тени по обочинам дороге. «Стало быть, не любая. Раз ты и тогда не бежала, и сейчас не бежишь, Амаль Андреевна». Я кашусь на Славу, он тоже смотрит строго на дорогу. Выглядит расслабленным и насмешливым, но руки слишком жестко держат руль. Слишком напряженно, чтобы я поверила в его спокойствие. «Слав, зачем я тебе?» – спрашиваю с тоской. Ну куда тебе с твоей должностью такая жена, как я? А с тобой что не так? Везели на глаза. Он дергает уголком губ и бросает на меня быстрый взгляд. У меня неудачное прошлое, непонятное настоящее, тебе это не подходит. Давай-ка с этого места поподробнее. Просит он, включает поворотник и съезжает на обочину. Остановив машину, разворачивается ко мне и откидывается затылком на подголовник. Подбадривает «Давай-давай, Амаль Андреевна, рассказывай. Чем ты для меня плоха?» «Слава». Незаметно морщусь. «Ну зачем все начинать сначала? Я не смогу быть тебе хорошей женой. Я не могу быть твоей любовницей, могу только быть твоим другом». «Амаль, ну расскажи. Нахера ты мне в друзьях? У меня этого добра и так вагон. Мне женщина нужна. Ты». Я молчу, и Говоров продолжает словно нехотя выдавливая из себя слова и упрямо глядя в лобовое стекло. «Пиздец. До сорока с лишним лет дожил, и ни разу, ни одна баба, меня не зацепила больше, чем на пару месяцев. С тобой два года воландуясь и в результате ты предлагаешь мне быть друзьями? Амаль, я с тобой спать хочу. Не то, чтобы спать и видеть сны, а чтобы трахать тебя половину ночи, и потом, чтобы ты без сил спала у меня на плече, а утром завтрак не готовила». И это если в будни. А в выходные я бы тебе кофе в постель таскал. Новый год на даче с моими родителями встречали бы. Или с друзьями где-нибудь в загородном доме. А может, наоборот, отключить телефоны, закрыться в квартире и не вылезать из постели до самого Рождества. Я участок в прошлом году купил. Думал, дом построим. Демьяшки, брата или сестричку сделаем. Или двух. Был уверен, что ты перегоришь козлу этому. Два года, как он тебя кинул а ты все сохнешь по нему. «Дура ты, Амалия Андреевна!» Выдыхает со злостью. «Дура, Слава, ты абсолютно прав. Конченная дура. Соглашаюсь, чувствуя, что еще хоть слово, и я начну рыдать. От жалости к себе, идиотке. От сочувствия к этому здоровому, сильному, несгибаемому мужику. Генералу, который сейчас выворачивает передо мной душу, а я не могу предложить взамен ничего» кроме нафиг ему ненужной дружбы. Слав, прости меня, но ты прав. Ничего не изменилось. Я бы могла поубеждать тебя, что давно остыла Ланскому, или наоборот, признаться, что да, все так же сохну по нему. Но не буду. В наших с тобой отношениях это ничего не изменит. Ты правда достоин женщины, которая будет тебя любить по-настоящему, для которой ты будешь светом в окошке, которая захочет с тобой и дом, и Новый год, и кофе в постель, и детишек тоже. Но это буду не я, Слав. Я замолкаю, радуясь, что на улице почти ночь, и в темном салоне Славкиной БМВ не видно, как по моему лицу все-таки потекли слезы. Мы долго сидим молча. Я тихонько стираю со щек влагу. Славка лежит затылком на подголовнике и смотрит в потолок машины. Наконец произносит. «Да уж, Амаль Андреевна, такое сокровище и для кого?» Для избалованного баба красавчика, которому это сокровище нахер не сдалось. Поворачивает ко мне лицо и, блеснув глазами, растягивает губы в улыбке, больше похожей на волчий оскал. Но я понял тебя. Как там говорят, сердцу не прикажешь? Уверен, что ты еще пожалеешь, что пошла на поводу у этого глупого органа. Фея ты моя зеленоглазая. Заводит двигатель, выруливает на трассу, и мы в молчании мчимся в сторону Москвы. Я упорно смотрю в окно на мелькающие дорожные знаки, огни заправок и светящиеся вывески придорожных мотелей. Думаю о сказанном Славкой, что сердце — глупый орган. Наверное, он прав. И будь я хоть капельку умней, ухватилась бы за этого роскошного мужика двумя руками. Еще и зубами прикусила, чтобы точно никуда не сбежал. Но... Но что делать, если у меня все, сердце, даже голова?